3 недели назад. Нам давно пора в отпуск, вздохнул он. Была полночь. Мы лежали в постель, он держал меня за руку, прижав её к сердцу. Поехали со мной в Остин? предложила я. Или это не считается? В Остин? Я же тебе рассказывала, там будет симпозиум резчиков по дереву. Мы могли бы поехать вместе, провести пару дней среди холмов Техаса. Ты не говорила мне, что он проходит в гостине. Потом муж кивнул, словно размышляя, сможет присоединиться ко мне или нет, но я заметила, как он напрягся. Что случилось? спросила я. Ничего. Он выпустил мою руку и начал играть обручальным кольцом, поворачивая его на пальце. Это был мой подарок. Кольцо на свадьбу своими руками. Два тонких ободка которые на расстоянии смотрелись как обычные платиновые кольца, я изготовила из матированной стали и плотного белого дуба. Просто и со вкусом. Я использовала самый маленький токарный станок, а Оуэн сидел на полу рядом и наблюдал за моей работой. Белли собирается на экскурсию с классом в Сакраменто. Напомнил он, мы могли бы удрать в Нью-Мексико. Только ты и я. И затеряться в белых скалах. Отличная идея, обрадовалась я. Давно не бывала в Нью-Мексико. Я тоже. Ни разу с тех пор, как учился в колледже. Мы поехали в Таос и провели неделю на горе. Вы добирались от самого Нью-Джерси? удивилась я. Он продолжал с росейным видом крутить кольцо. А что? Вы проехали на машине от Нью-Джерси до Нью-Мексико? Наверное, это заняло целую вечность. Он опешил и забыл про кольцо. Это было не в колледже. Огонь, ты ведь только что сказал, что ездил в Таус в колледже. Ну не знаю. Мы были на какой-то горе. Может, в Вермонте? Всё, что я помню, воздух был слишком разрежённый. Я рассмеялась. «Да что с тобой происходит?» «Ничего, просто, просто в моей жизни тогда выдалась невольно странная полоса. В колледже?» «И в колледже, и после него». Оэн покачал головой. «Представляешь, я застрял на какой-то горе, и даже не могу вспомнить, как она называлась. Ясно, пожалуй, это самая странная история, которую я от тебя слышала. Знаю. Он сел и включил свет. Чёрт. Отпуск мне точно не помешает. Тогда-то и отдохнём, сказала я. Ладно, решено. Он снова лёг и положил руку мне на живот. Я почувствовала, как муж расслабился. Я почувствовала, как он возвращается ко мне, и я не стала давить. Мне не хотелось этого делать, ведь он был готов рассказать и сам. Не будем об этом сейчас. Но я хочу, чтобы ты знал. Большую часть колледжа я играла на гитаре в кавер-группе, исполнявшей песни Джонни Митчелл, ходила на поэтические слэмы и встречалась со аспирантом-философом, который писал публичный манифест о том, что телевидение создано правительством для подавления революции. Вряд ли он сильно заблуждался, заметил Оуэн. Может и так, Только я имею в виду другое. Моё отношение к тебе не изменится. Что бы там ни случилось в твоём прошлом. Ну и слава богу, — прошептал он.